Глава 17. Этен Pulverum Perverteres. И ты вновь обратишься в прах. Что делал бедняга, оставшись в части этой ужасной ночи? Когда случай направил его шаги, блуждал ли он, не находя выхода из этого зловещего города, из этого распроклятого Парижа? У нас нет ответа. Очевидно, он беспрестанно кружил по бесчисленным улочкам, обступавшим кладбище Перлашес, этот старинный город мёртвых, оказался теперь посреди столицы, которая простиралась на восток до портов Абервиль и Роменвиль. Как бы то ни было, в час, когда зимнее солнце днялась над одетом в белое городом, Мишель очутился на кладбище. Ему больше не хватало сил думать о Люси. Мысли замёрзли. Юноша напоминал привидение, бродящее среди могил, но не чувствовал себя посторонним. Он был здесь как дома. Поднявшись по центральной аллее, он свернул направо во всегда сырые тропинки нижнего кладбища. Нагруженные снегом деревья лились слезы на сверкающие на солнце могилы. И лишь на стоящих вертикально надгробных камнях, где снегу не удержаться, можно было прочитать имена похороненных. Вскоре Мишель вышел к памятнику Элоизе и Абеляру. Ярабеляр – французский теолог и схоласт XI-XII веков, прославившийся страстной любовью к Элоизе. Их трагическая судьба послужила основой для многих литературных произведений. Он лежал в руинах. Только три колонны, служившие опорой полуобрушившемуся архитраву, еще держались прямо, подобно Грекостасису на римском форуме. Взгляд Мишеля словно застыл. Он смотрел, не видя на имена Керубини, Габенека, Шопена, Массе, Гуно, Рейера, всех постояльцев квартала, отведенного музыки, и от нее, возможно, погибших, и шел мимо Мишеля. не задерживаясь. Он миновал надгробие в камне, которого было высечено одно имя, без дат, без изъявлений сожаления, без украшений. Имя чтимое в веках Ларош Фуко. Затем юноша очутился в поселении аккуратных, как голландские домики могил, с отполированными с внешней стороны решётками, со ступеньками оттёртыми пемзой. Туда тянуло, тянуло войти и главное остаться. Подумал Мишель: упокоятся там навеки. В могильных памятниках воплотились все архитектурные стили: греческий, романский, этрусский, византийский, ланбардский, готический, ренессанс и 20-й век, но всех объединяла идея равенства. Единения олицетворяли усопшие, одинаково обратившиеся в прах, будь то под мрамором, под гранитом или под деревянным крестом. Молодой человек продолжал восхождение, постепенно приближаясь к вершине похоронного холма. Раздавленный усталостью он облокотился о мавзолей Беранже и Манюэля. Этот каменный конус без резьбы и без скульптур еще возвышался там, подобно пирамидам Гизы, укрывая под собой двух друзей, которых объединила смерть. В двадцати шагах поодаль их покой охранял генерал Фуа, задрапированный в мраморную тогу, Казалось, он и по сей день защищал их. Бедолаге вдруг пришла в голову мысль поискать знакомые имена. Но из тех, чьи могилы пощадило время, ни одно ничего не говорило ему. А многие знаменитые имена уже нельзя было прочесть. Эмблемы исчезли. Сплетенные руки оказались разъединены. Гербы стерты. Сами могилы, в свою очередь, постигла смерть. Мишель продвигался все дальше, сбиваясь с пути. возвращаясь, прислоняясь к железным решёткам, ему попадались то продье, чья мраморная меланхолия рассыпалась в пыль, то дезажье в бронзовом медальоне, не похожей сам на себя, то монумент, воздвигнутый Гаспаром Анджу его учениками, то полузакрытая вуалью фигура плакальщицы Этокса, всё ещё припадавшей к могиле Распая. Поднявшись выше, он прошёл рядом с великолепным монументом отличавшимся чистотой стиля и красотой мрамора, фриз которого опоясывал хоровод полуобнажённых танцующих на берегу девушек. Мишель разобрал надпись: Клервелю, благодарные сограждане. Юноша не остановился. Чуть поодаль он увидел незавершённое надгробие над могилой Александра Дюма, того, кто всю жизнь собирал деньги на чужие могилы. Жума много помогал писателям и художникам, организуя для них сбор средств, в том числе и на похороны. Теперь в Мишель оказался в богатом квартале, чьи обитатели ещё могли позволить себе роскошь великолепных памятников. Имена женщин из высшего общества, как ни в чём не бывало, чередовались с именами знаменитых куртизанок, тех, кто сумел сэкономить себе на мавзолей для последнего упокоения. Здесь попадали в сооружение, которое можно было принять за дома сомнительной репутации. Дальше шли могилы актрис, ночьи плиты, ч славные поэты возлагали полные слёз стихи. Наконец, Мишель дотащился до другого края кладбища, где в театральной гробнице почивал вечным сном Денэри великолепный. Рядом простой чёрный крест венчал могилу Барьера. Здесь, как на уголке Вестминстера, назначали свидания друг другу поэты. Здесь Бальзак выглядывал из каменного савана, все еще дожидаясь собственной статуи. Здесь Деловинь, Сувестр, Бера, Плувье, Банвиль, Готье, Сен-Виктор и сотни других ушли в небытие, как ушли в небытие и их имена. Чуть ниже, со своей погребальной стелы, изуродованный Альфред де Массе созерцал, как гибнет рядом с ним плакучая ива». к которой он обращался в своих самых томных и самых печальных стихах. В это мгновение к бедняге вернулось зрение. Букет фиала, который он прижимал к груди, упал. Мишель подобрал его и, заплакав, возложил на могилу забытого поэта. Он поднимался выше, еще выше, вспоминая, страдая, пока за кипарисами и ивами ему не открылся Париж. Вдали возвышался Мон-Валерьен, направо – Мон-Мартр, все еще ожидавший своего Парфенона, который афиняне обязательно воздвигли бы на этом Акрополе. Налево – Пантеон, собор Парижской Богоматери, святая часовня, инвалиды, а еще дальше – маяк Гренельского порта, вздымавший свой острый шпиль на высоту 500 футов. Внизу расстилался Париж – Его громоздящиеся друг на друга сто тысяч домов, среди которых торчали окутанные дымом трубы десяти тысяч заводов. Прямо под ногами раскинулось нижнее кладбище. Сверху скопления его могил выглядели небольшими городами со своими улицами, площадями, домами, вывесками, церквами и соборами, последними пристанищами самых тщеславных». А вверху над головой качались несущие грамот водой воздушные шары, лишавшие молнию всякого шанса поразить беззащитные дома и тем самым спасавшие Париж от её губительного гнева. Мишель ощутил страстное желание обрезать удерживавшие их канаты и открыть город всё сметающему на пути огненному потопу. О, Париж! вскричал он, полный гнева и отчаяния. О люси! прошептал он, теряя сознание и падая в снег. Жюль Верн, Париж в 20 веке, 1863 год. читал Юрий Гуржий